Джош попытался взять ее за руку. «Я не могу без тебя, Кристина. Больше не могу терпеть, умная ли язык, как бритва. Она пилит меня с утра до ночи. Я старался, делал все, что мог. Я работаю, как вол. Оставляю все до пенса В пятницу ей на столе, в кухне, но ей все мало. Она ходит за мной в бар, делает из меня посмешище. Я делал все» чтобы угодить ей, но все без толку. Я просто хочу...» Джош запнулся, подыскивая слова. «Хочу кого-то любить, Кристина. Хотя бы недолго». Кристина шагнула к нему, прижала его рукой к своей груди. «Бедный Джош, она совсем тебя не любит». Джош обнял другой рукой Кристину за талию и сдавленным голосом сказал «нет». «Она только притворялась». До нашей свадьбы, а сейчас она не позволяет прикасаться к себе, а я и не хочу. Ребенок умер при родах, и у нас не осталось ничего общего. Кристина смотрела на огромного мужчину, который припал к ней, словно маленький ребенок, и ее глаза наполнились слезами. Ей вспомнился Мальчик которого она знала в детстве, мальчик, который умел ловко действовать кулаками, и никто из сверстников не осмеливался его злить. И вот нашлась маленькая шлюха по имени Нелли Проктор и превратила его в посмешище. — Ты позволишь мне остаться с тобой? Он поднял голову и посмотрел на нее, умоляющими глазами. Кристина медленно покачала головой. — Нет, Джош, прости меня, я буду твоим другом. Я встречусь с тобой на кладбище после того, как ты кончишь работу. — Из этого ничего не получится. — С тоской, — сказал Джош. — Нелли каждый вечер ожидает меня у проходной. За пеленой дыма висящего в воздухе, Кристина заметила, что Мэри внимательно наблюдает за ними, и вдруг Мэри решительно сползла со своего стула и, расталкивая людей, направилась к Кристине и Джошу. Не было необходимости о чем-то расспрашивать. По поникшим плечам Джоша можно было все понять. Мэри Посмотрела откровенными голубыми глазами в глаза Кристины и похлопала Джоша по плечу. — Джош, у меня нет клиентов, и мне скоро влетит от Бесси. Я хочу спросить. Мэри очень мило покраснела. — Хочу узнать. Если уж ты заплатил деньги, а Кристина больше здесь не работает, ты пойдешь со мной? Джош удивленно посмотрел на нее, Затем перевел взгляд на Кристину. Улыбнувшись, Кристина еле заметно кивнула, и Джош тоже расплылся в улыбке. А в нем что-то мелькнуло от прежнего веселого Джоша. — Наверное, это можно, — сказал он, беря Мэри за руку и позволяя ей увести себя. Кристина села за столик, глядя им вслед. Ей следовало бы раньше догадаться. Мэри постоянно пыталась свести разговор к Джошу. Конечно же, она соврала о том, что у нее нет клиентов. Наоборот, Мэри пользовалась большой популярностью в веселых утехах и смешно подумать, что Бесси может быть ею недовольна. Кристина усмехнулась. Мэри выглядела такой застенчивой, как шестнадцатилетняя девочка. Жалко. — подумала Кристина, возвращаясь в свою комнату, — что Джош уже женат. Мэри могла бы стать для него идеальной женой. У открытой двери ее комнаты стояла Кейт. Кристина на секунду остановилась, но затем решительно вошла в комнату. Кейт улыбнулась. — Я слышала, ты больше не работаешь. — Да по крайней мере, с клиентами. Я буду помогать Энни, мудрая девушка. Я никогда и не считала, что ты создана для такой работы. Бесси делала все, чтобы ты не видела неприглядные изнанки, но рано или поздно ты бы все равно с ней столкнулась. В словах Кейт не ощущалось недружелюбия или злобы, и Кристина подумала, что причиной этого, Их неприязнь была ревность. Кейт всегда была в привилегированном положении у Бесси, а с приходом Кристины утратила его. Сейчас же, когда Кейт больше не видела в ней соперницу, их отношения, похоже, могут стать вполне дружескими. Я слышала, Джош Лукас устроил небольшой скандал внизу. Сейчас все уладилось. Он пошел с Мэри. Кейт провела ногтем по юбке из черной тафты Она всегда заглядывалась на него. Доверительным тоном проговорила Кейт еще в детстве. Конечно, ему некогда было обращать на нее внимание. Вы всегда с ним были вместе. Да, было такое. Улыбка Кейт была обезоруживающей. — Давай не будем держать зла друг на друга, а? Мне было не по душе, когда ты пришла. Могу в этом признаться, но нет смысла продолжать вражду. Я готова быть тебе другом, если ты согласна. Она протянула ей руку. Кристина с огромным облегчением пожала протянутую руку, по крайней мере, последние несколько недель в веселых утехах. Она проведет, не держа зла на Кейт. Правда, пока в зеленых глазах Кейт... Не чувствовалось особого тепла. «И не верю россказням о том, что я злюсь на тебя и девлена Кейт пожала изящными, почти худыми плечами. «С глаз долой, из сердца вон!» «Это всего лишь игра!» Она засмеялась, обнажив маленькие перламутровые зубки, отпустила руку Кристины и пошла дальше по коридору. «На следующий день...» Кристина пришла под вечер на кладбище, легла, как когда-то в давние времена, на траву и, положив подбородок на руки, стала разглядывать причалы и суда. — Давно ждешь? — услышала она знакомый голос, и рядом с ней опустился Джош. — Пару часов. Я разглядывала корабли. Я почти не надеялась, что ты вырвешься от Нелли. Джош усмехнулся Я сказал ей, «Либо я хозяин в доме, либо можешь уходить». Давно пора. И что она ответила? Улыбка Джоша стала еще шире. Сказала, что если я намерен вести себя так, то она останется у матери до тех пор, пока я не извинюсь. Этим утром она ушла. — И ты будешь извиняться? — с два! Бодрым тоном проговорил Джош. «Я почувствовал себя совсем другим человеком». «А откуда у тебя взялась такая храбрость, что ты смог поставить ее на место?» — полюбопытствовала Кристина. Сорвав травинку, Джош принялся ее жевать. «Наверное, это случилось вчера вечером. Очень славная девчонка — это Мэри. Очень славная» выжидательно сказала Кристина. «А ты знаешь, что она мечтала обо мне еще тогда, когда была ребенком? Она считала, что я самый большой самый сильный парень во всем Ливерпуле. Она видела, как я околачивался возле веселых утех, но не хотела говорить со мной, потому что знала, что я пришел ради тебя. Она сказала, что все слышала про Нелли и знает, что это за штучка». «Ну, и...» Джош засмеялся. «Наверное, ты не поверишь, но она сказала, что до сих пор мечтает обо мне». У него слегка покраснели щеки. Сказала, что любит меня. «Ну, тогда ты очень везучий человек. Мэри никогда не скажет зря. Я тоже так считаю. Я решил дать Нелли шанс». Но когда она выбрала мать, я только обрадовался. Джош решительно расправил плечи. «Для котельщиков всегда найдется работа в Саутгемптоне. Я уеду туда и возьму с собой Мэри». «Ну и дела», — хмыкнула Кристина. «Третья за один месяц». «Третья что?» — не понял Джош. «Третья девушка, которую теряет Бесси. Прям какая-то эпидемия». Мэри рассказала мне про тебя и про этого парня, которого зовут О'Коннор. — Похоже, подходящий парень, — великодушно сказал Джош. — Вполне. Так что я счастлива за тебя, за Мэри, за Молли и за себя. Жизнь такая замечательная, что даже не верится. Джош... Вспомнив нежную и податливую Мэри в своих объятиях, ее смеющиеся глаза, ее слова, благодаря которым он почувствовал себя сильным и любимым, горячо согласился. А Кристина снова унесла с мыслями бог знает куда. Она думала о Девлене, вспоминала его глаза, его брови, его рот, который мог быть то жестким что удивительно нежным, его ярко-рыжие волосы. — Девлин, — прошептала она, едва слышно, — Девлин, о, Конор, я люблю тебя, люблю так, что не могу без тебя жить.